Глава 4. 16 июня 1911 года. «Дорогая Амилия, хочу написать тебе о новом человеке, который появился в нашем тихом доме. Это мистер Роберт Дюран, он Тиасов. Вряд ли ты знаешь, кто такой Тиасов, поэтому позволь тебя просветить. Нет, я, конечно, сама не очень следующая в этом вопросе. Мне пришлось спрашивать у Альберта, и половина объяснений я так и не поняла». Он сказал, что теософия — это поиск мудрости и духовного просветления, с помощью которого теософы хотят освободиться от оков плоти и приобщиться к высшим духовным сущностям. Я бы сказала, что именно это мы стараемся осуществить через молитву, но, очевидно, у них все совсем по-другому. Мистер Дюран — тот человек, чье выступление Альберт слушал пару недель назад в Ньюбере. Он читает лекции о духах природы и тому подобном, Альберт тогда не стал вдаваться в подробности, но несколько дней назад вернулся с утренней прогулки в полной уверенности, что видел именно этих магических существ в лугах рядом с Колд Эшхолтом, хотя, похоже, ему не понравилось, что я назвала их существами. «Должна сказать, что луга в это время удивительно прекрасны. Они просто сверкают жизнью полевыми цветами и дикими травами». Травы и тростник растут так быстро, думаешь, стоит остановиться, прислушаться и услышишь, если природа действительно может породить некую духовную сущность, то, наверное, наша луга — самая подходящая для этого места. Однако я невольно терзаюсь сомнениями, это кажется настолько невероятным, с тем же успехом он мог бы прийти домой и заявить, что видел единорога». Ну, разумеется, он говорит правду, и я, как его жена, обязана его поддерживать и доверять его суждениям. В конце концов, он ученый, священник, а мне до него далеко. Короче говоря, этот молодой человек, мистер Дюран, должен прибыть сегодня к полудню, потому что Альберт написал ему о своих наблюдениях. Он поживет у нас некоторое время. Честно говоря, мне так и не удалось выяснить у Альберта, какое именно время. А миссис Белл хлопочет, готовит на троих обед и ужин, не только для нас с Альбертом. И «Это лишний раз напоминает, дорогая, что тебе с моим любезным зятем, не говоря уже о милых Элли и Джоне, пора навестить нас. Лишь назови дату, и ваши комнаты будут вас ждать. Если этому мистеру Дюрану придется задержаться, искренне надеюсь, что он человек дружелюбный, а не какой-нибудь там важный, высокомерный ученый. Иначе, боюсь, все мои слова будут казаться ему глупыми сверх меры. Сейчас я напишу кое-что, от чего ты наверняка будешь смеяться. Но не смейся, потому что я совершенно серьезна». Я начала беспокоиться, что Альберту чего-то недостает, в смысле телесного устройства, разумеется, а вовсе не в сердечной или душевной сфере. Вчера днем, возвращаясь из школы, я проходила мимо фермы Джона Весткота и заметила, как его жеребец случается с кобылой. Кажется, именно этим словом называют естественное и необходимое действие. Дочери вестката, которые у дороге срезали траву для свиней, приведи меня и сделали реверанс, что было очень мило с их стороны. Но признаюсь, мое внимание было обращено к сцене у них за спиной. «Я понимаю, что вела себя неподобающе. Мне следовало бы отвести взгляд, хотя подобные картины весьма обычное дело, когда живешь в сельской глуши. Я ни на секунду не сравниваю моего дорогого мужа с жеребцом. однако я подозреваю, что на каком-то самом низшем уровне физиологии всех живых существ хотя бы в общих чертах схожа. Но, может быть, и здесь я ошибаюсь?» Так вот, это все, что скажу по этому вопросу, потому что заливаюсь краской и ощущаю себя настоящей предательницей, пока пишу тебе эти строки, хотя ты самый близкий мне человек. Если же мне немножко повезло, и ты поняла, что я хочу сказать этим сравнением, то твои пояснения были бы как нельзя более кстати, сестричка. «Еще меня беспокоит Кэт Морли. Она по-прежнему очень худенькая и все время выглядит усталой, как будто не впитывает полноты здешней жизни, хотя не могу понять, как можно сопротивляться такой непритязательной доброте, какая здесь есть. Возможно, причина в неком скрытом обстоятельстве, которое мы еще не обнаружили, какие-то отклонения от нормы, уходящие корнями глубже, чем мне известно». Я попросила Софи Белл посматривать на нее ночью, чтобы узнать, не страдает ли она бессонницей. Но, насколько я поняла, Софи сама большая любительница поспать, и ей чрезвычайно трудно подняться, чтобы заглянуть к девушке. Не представляю себе, чем можно заниматься в эти долгие темные ночные часы, если не отдыхать. Эта мысль тревожит меня. И еще я знаю от Софи, что девушка почти не ест, а когда все-таки ест, у нее потом начинаются какие-то спазмы или тошнота. Я обязана докопаться до причины. Когда я спрашиваю ее о самочувствии, она уверяет, что все прекрасно, и что инфекция, которая поселилась у нее в груди в Лондоне, продолжает отступать. Что делать с человеком, который все еще болен, однако не желает этого признавать? Я стараюсь по мере сил проявлять к ней доброту, однако это не всегда так просто, как и должно бы быть. У нее повадки ястреба маленькой сердитой птицы». Что ж, мне пора заканчивать письмо и готовиться к приезду у мистера Дюрана. Конечно, через несколько дней я все о нем расскажу, хотя сразу прошу прощения за возможную задержку. Я ужасно занята, стараюсь вовремя подготовить все необходимое ко дню коронации. Осталась всего неделя, а у нас до сих пор мало материи для флагов. Потом начнется настоящая суматоха. Полагаю, что в итоге все утрясется, однако это не самое подходящее время, чтобы приглашать гостя. «Бедняжка Берти, мужчины ведь не понимают подобных вещей, правда? Напиши мне поскорее, дорогая Эмилия, и подумаю, если будешь способна над тем, что я написала о жеребце. Какой ужас, я написала. Твоя любящая сестра Эстер».